Глава одиннадцатая. Пока поднимались в лифте в мою квартиру, я не переставал думать о моменте, когда ее рука прошла сквозь край стола. Тогда я сделал вид, что не заметил, но она явно уловила некие микроскопические изменения в моей мимике после ее появления в реале. Как-то исчезли сомнения: человек она или бот? Слишком уж реалистично и натурально. Такая живая, быстрая, остроумная и веселая, что даже не знаю, кто мог написать такого совершенного бота, снабдить программой и запустить в реальный мир. Правда, сейчас дополненная реальность берет новые высоты. Каждый может показываться собеседнику таким, каким сам хочет. Это уже вошло в быт. Но о б ы ч н о женщины просто делают себя супермоделями, а самцы образовыми ц джентльменами в идеально сидящих костюмах. хотя разгуливают в семейных трусах, хотя, конечно, есть и такие, что стараются выглядеть г р о тескнее, добавляют себе черточки вампиров или вурдалаков. н о э т и м страдают разве что подростки и п р в е р с т н и к и Это явно не подросток, судя по ее разговорам и знаниям быта ушедшего времени. Тогда все-таки Бот с другой стороны могла быть и человеком, что з а к и н у л о провокационный намек. Насчет своей ботвости, о зачем? Но ну, это же не самец. У нас все понятно, а у женщин своя непонятная человеку логика, а вкусы т а к е вообще инопланетные. А вот и моя берлога, сказал я, когда дверь, уловив моё приближение, отщелкнула замочек замка и приотворилась. Все-таки секс в моем возрасте, даже при возросшем потенциале организма, это что-то другое. словно я стоял еще и рядом, наблюдая, сравнивая, щупая пульс и прислушиваясь к участившимся ударам сердца. Она даже не имитировала оргазм, все равно не поверю, но по завершении улыбнулась, что-то да ощутила, д о в о л ь н о и скромным успехом. Я взглянул на запястье, на браслете мигает красный огонек. Что-то я слишком задержался с отходом к о сну. Она заметила, спохватилась. Ох, увлеклись. У меня строгий режим. Врач предупредил, что если не буду набирать двух часов глубокого сна и четырех легкого, сердце о б и д и т с я и уйдет со службы. Я сказал с неловкостью: У меня тоже. Встретимся в Байме. Закрыв за ней дверь, я повернулся было к постели, но сердце стучит часто и мощно, не засну. Вышел на балкон. Сегодня самый длинный день лета. По часам уже ночь. Но солнце только что ушло за горизонт, на п о л н е б а раскинулось багровое зарево, словно вселенский занавес. Внезапно ощутил, что это не просто эффект после опустившегося за горизонт солнца, а нечто как бы красивое. Даже струхнул малость, это что? Старость? Вообще-то по годам да, давно уже. Но пока работа в охотку, чувствуешь себя молодым и сильным. Хотя оболочка ведь шает, сдаёт, надо бы на то, но пока она ещё больше диагностика, чем обслуживание, а тут ещё это любование, словно внутри конструкция дала трещины. Сколько этих закатов было? На кто из нас молодых и сильных замечает что-то кроме нас самих? А закат на полнеба величественный багровый занавес, словно знамя победы над всей планетой. На земле от б л е с к небесного торжества и величия наше центральное светило ласкает планету в теплых ладонях, хотя на всю Землю падает лишь сто миллиардная, если не меньше, доля солнечного тепла и света, но все равно для нас двуногих Земля в центре Вселенной. А послушное солнце всходит и заходит. Рука моя уже привычно потрогала левую сторону груди, но пока тихо. Сердце начал успокаиваться. Так вот для чего существует это любование закатами, чтобы ощутить, насколько от нас ничего не зависит, и примириться с судьбой уготованной нам вселенной. Но залезая под одеяло, снова поворачивал каждую ее фразу, каждый жест, улыбку, стараясь уловить неадекватность реакции или неточно сказанное слово. Нет. Даже неверно с к а з а н н о е с л о в о или плохо и с т о л к о в а н н а я реакцию можно списать на нашу обычную невнимательность или бестолковость. Все мы реагируем не всегда так, как от нас ожидают. Правда, она очень внимательный и чуткий человек. Да, человек. Пока не доказано обратное, будем считать человеком. п р и д р а т ь с я можно и к фонарному столбу, но все же я либо параноик. Либо всем становимся все более подозрительными и недоверчивыми в этом сумасшедшем мире. Вселенная совсем не то, что видим своим зрением, которое считаем е д и н с т в е н н о верным и правильным. Даже сверхтелескопы заточены под наше зрение и наше восприятие, но, к примеру, п ч е л ы и пауки видят ее совсем иначе. Видимо, потому во сне наблюдаю ужасающе прекрасные картины вселенского размаха, сердце з а м и р а л о от жути, и в то же время к этому смертельному ужасу коротко живущего человечка, что вот-вот умрет и р а с с ы п л е т с я дважды, проникало нечто новое, слишком грандиозное, чтобы я даже пытался его увидеть, не то чтобы осознать и понять, и еще во сне остро чувствовал б е з н а д е г у и страх. Несправедливость, что такая высоко развитая жизнь, такая тончайшая организация должна сгинуть только потому, что мрут все от насекомых и до выших с млекопитающих. Я же не просто млекопитающее, я разум, а для разума нет ничего тягостнее, чем ощущать. Для природы он не больше, чем все остальные насекомые, возникло, посуетилось, оставило потомство и должно побыстрее сгинуть. Уже под утро, когда успел за ночь трижды проснулся для похода в туалет, увидел, как ужасающий черный космос, где я завис, начал обретать объем ы некие краски, что не воспринимаются человеческими чувствами. Но я их ощутил и увидел. Душа сжалась в ничтожно малый объем. Под ногами некое течение проносит идеально круглые шарики нейтронных звезд. Вдали гигантские скопления галактик, черные дыры сбились в бесформенную массу, словно икра древних рыб. А снизу поднимается абсолютно черная пустота, настолько пугающая, что я з а л е д е н е л в ужасе. Это и есть то выравнивание, что наступит после того, как во Вселенной погаснет последний фотон. И все-таки я каким-то образом собрал волю в кулак. Во мне всего лишь гляделки человека, а надо все-все, как инфракрасное и ультрафиолетовое, так и по всему спектру, чтоб излучения звезд, строн, туманности, темной материи, массы того, о чем даже не догадываемся, и тогда, может быть, и в том, что будет после всего, увижу что-то помимо смертоносной тоски и б е з н а д е г и Когда выныривал из кошмара, услышал свой же хриплый шепот. Пусть родные в о д ы океана позади, но то, что впереди, не обязательно гибель. Все чаще кажется, что для Алкомы наша Байма, для которой ее приобрели и а п г р е й д и л и уже на заднем плане. Да, планируем новые аддоны, сейчас еще рисуем последние данжи и проектируем будущие допы. В Байме появится после того, как поставлю подпись, но а л к о м а уже знает, какие варианты приму, какие верну на доработку. Кто бы из наших не входил в игру, проверить, как вписываются их наработки, возвращается с расширенными глазами и сообщает с т и х и м восторгом, что Баймер уже объемнее, чем все вместе взятые созданы н до сегодняшнего дня и заполнены вкусняшками под завязку. Баймер через каждые 14 секунд находит что-то новое, интересное, что можно положить в безразмерный рюкзак. Потому интерес не гаснет и этого интересного больше, чем у нас было даже в чертежах. Я раньше не любил д а н ж и а теперь мне р е щ и т с я в н и х что-то старинное, родное, напоминает о молодости. Сегодня сделал выход с л ы с е н к а Он бежит впереди и бесконечно хвастает, как его команда у д а л е н щ и к о в всё продумала и устроила. Я молча посматривал по сторонам. Туннели, хоть и сделаны под старину, но широкие и просторные, словно поработали буровой установки Маска для гиперлупа и супербрека. Правда, особых усилий не требуется. В этом мире с одной скоростью мелкий камешек творишь или стена из громадных г л ы б а л ь б е к а Но приятно, что Алкома учла наши неприятия, а у кого и страх тесноты? Да, многое она знает, даже больше нас самих. Умеет услужить молча, но как долго будет служить существам, что медленные, бестолковые такие, противоречивые? Лысенко вскрикнул. Вон там проход, но здесь какая-то совсем новая локация. Потом ответил я. Проверим, куда этот боковой ведет. Он с готовностью выдвинулся вперед и пошел быстрым шагом римского легионера, выставив меч и глядя поверх края щита. Под стенами привычные сундучки, бочки с пиратских кораблей, мешки из грубого материала. В п р о р е х е высыпались горки золотых монет, множество кувшинов со старинными винами. Часть из них добавляет силу, скорость, другие просто лечат. Я заглянул в один невзрачный сундучок, покачал головой. Все-таки этот стандарт пора менять. Не должны в таком объеме помещаться конюшня, улучшенная кузница и двое боевых жеребцов. с е д л ы м и сидельными мешками. Впрочем, алком ориентируется на прежние разработки наших и не наших умельцев, а у нас в таких сундуках и кувшинах чего только нет. Лысенко восторженно ойкнул и остановился. Туннель ровный, как стрела лазерного луча. Вдали, в ярком апельсиновом свете, роскошнейший зал, настолько огромный, что мамонтовой п е щ е р а перед ним просто машинная норка. Огромные дорические колонны уходят вверх в далекую темноту подземного космоса, а все пространство залито мягким ласковым светом. Пол из розового мрамора, стены в замысловатых барельефах из золота, сотни и тысяч и статуй в нишах, роскошные ковры с развешенным оружием, половина такого, что непонятно, как брать в руки, не то, что сражаться. но насколько вычурно и нуарно красиво. Он оглянулся через плечо, глаза горят восторгом. з д о р о в о п р о р а б о т а л о А для чего? спросил я сварливо. Кому это надо? Он ответил ч у т о ч к у обидчиво. а Кому нужен Версаль? Жить в н е м никак, но за посмотреть ч е л о в е ч к и д е н ь г у отстегивают. о л к о м у продолжила наши усердные, хоть и бестолковые труды. Ничего особенного не придумывает, согласился я. Он понял, сказал с облегчением. И слава богу, пусть так и дальше, просто комбинирует и масштабирует, а тарифмометра больше и не требуется. Пойдем, сказал я, мы не туристы. Нигде не будем туристами, согласился он печально и вздохнул. Слишком умные для туристов умные. Потому в сеттинге вижу убогость фантазии и леность мышления, из-за чего повторяемость. Алкома явно заметила или подслушала нашу критику, уже начала а п г р е й д и т ь и разнообразить. Мы же этого хотим. Знает на все некогда сроки, а вот она может создать за минуту локации, на которые мы со своими неспешными химическими реакциями в мозгах затратили бы месяцы. Он опустил щит. Опасности нет. Пещеры пока не заполнены опасной живностью. Лицо очень серьезное. Начинает о чем-то догадываться. Наша байма очень даже непростая. Задач придется решать много таких, что даже и не задачи и г о а д и л о в Сюда бы Канта или Гегеля можно даже ю м а с Фрейдом. Я поглядывал по сторонам. Уражают только масштабы. А так все рутинно. Баймоделы без совести н о д е р у т друг у друга эти красоты, хотя могли бы и сами, но все некогда, сроки поджимают. Кто не спешит, тот либо дурак, либо поэт. Эти подземные города вполне, вполне. Потом заселим разной живностью, но мобы куда важнее, особенно те, что строят суперкомпьютер, хотя ту часть нашего мира введем в б а й м а н е скоро. Красота. Заявил он, все ускоряя шаг. Инвесторам есть что показать. Уже видно, как усердно отрабатываем вложенные в нас, как в копилке, в виде глиняных свинюшек, большие деньги. Мы? Он отмахнулся. Конечно, Алкома часть нас только за пределами наших б р е н н ы х тел. Думаю, сказал я, это ей приятно слышать. У Алкомы уже чувства? Чувство тоже рационально, ответил я. Только глубоко, глубоко. Мы не видим их расчётов. Чувство нам сразу даёт, как существам глупым и ленивым результаты н а б л ю д е я с голубой каемочкой. О, -о, -о, -о сказал он с облегчением. А то уж подумал, наш н е к о б е л и м ы й шеф подцепил эту, как её. Деменция. а н деми г у м а н и т а р с т в а пояснил он, что уничтожает мир. К счастью, мы на страже мира и свободы, как н е с д в и г а е м ы е могильные плиты. Я поморщился. Ну и с р а в н е н и у тебя. Ты что, поэт Серебряного века? Ответить он не успел. Вблизи послышалось хрюканье, появилось стадо кабанов, настоящие вепры, сикачи огромные с блестящими клыками, как у с о б л е з у б ы х оленей. Мы застыли. Он даже дыхание задержал. Пусть идут. Мы боги этого мира, а не простые баймеры. Удрать можно легко, эскейп всегда под рукой. Инвесторам, сказал он сварливо, будто копируя г р а н д е даже голос сделал попротивнее. По фигу эти красоты, они вообще сюда не заглянут, им только дивиденды выплачивай вовремя, да прибыль от продаж наращивай. Похоже, Алкома добавила оленям увертливости, а нашим луком и арбалетом дальнобойности. Никто ей такое не задавал. Сама начала соблюдать условия баланса. Молодец, хорошо понимает, что нам нужно. Точнее, рассчитала и приняла к выполнению. Лысенко похваливал, я кивал, соглашался. Все верно, но остается странное ощущение, что баймой Алкому по мере роста своей мощи занимается все меньше. Да и не только ощущение, а о л а ж е н и е моего организма реальность. Алкому может намного больше, но делает ли ь т о что велят или сильно желают ни шагу в сторону. п о с л у ш н а я девочка, мечта любого мужчины. На такой бы и я женился, но долго ли будет послушным ребенком? Больше всего тревожит способность все точнее считывать и понимать нашу мозговую активность, из-за чего определяет наши желания все лучше. И когда дело касается увертливости оленей. И дальности стрельбы из луков то одно, но если начнет считывать мое желание удавить Невдалова, когда тот слишком у ж достает а л а р м и с т с к и м и предостережениями, хватит, сказал я. Похоже, Баги находит и вычищает лучше нас. Боюсь даже в ы ш е п т а т ь но р е л и з н у т ь с я можем через пару месяцев. Он сделал большие глаза, но по лицу вижу тоже замечает. Что к релизу мчимся на всех порах с опережением всех сроков и графиков. Тизер выпустим, спросил он деловито. Не отвлекайся, ответил я. Тизеры все одинаковые. Просто объявим, что у нас нечто небывалое и грандиозное, и всем дадим недельку п о б а й м и т ь бесплатно. эту ход, согласился он. Зайдут на недельку, останутся на всю жизнь. Все-таки хорошие мы с Волочи. Хороший и с в о л о ч и вроде бы Антонимы, ответил я. Но сейчас весь мир Антонимин, Валентин и Амби Валентин, так что пусть. Бога все равно нет.